Уровенное созерцанием этой дивной ночи, я продолжала подъём, а затем спуск. В полночь луна скрылась, идти дальше сделалось невозможно. Без света луны я не могла более следовать по этому лабиринту осколков, и хотя небо блестало звёздами, глубины кратера были покрыты глубоким мраком. Я стала ждать, пока не появится хоть слабый луч на горизонте. Но когда он появился, Земля сделалась такой прекрасной, что я не могла оторваться от этой картины, ежеминутно изменяющейся и делавшейся всё красивее и красивее у меня перед глазами. Бледные звёзды Скорпиона одна за другой погружались в море с правой стороны от меня. Прелестные нимфы, неразлучные сёстры, они, казалось, догоняли одну другую и увлекали к чистому наслаждению купания. Видишленные светила, которыми усеяно небесное пространство, казались более редкими и блестящими. День ещё не занимался, но однако небосклон уже принял светлый оттенок, как будто серебряный полог был раскинут на его глубокой лазури. Воздух свежал, и блеск светил, казалось, оживлялся от этого морского ветерка, подобно пламени, которое ветер раздувает перед тем, как угасить. Звезда Капелла, красная и блестящая, поднялась слева от меня, и млечный путь угас над моей головой подобно туману, вздымающемуся к небесам. Тогда небо стало похоже на купол, отрывающийся от земли, и занелась заря, разгоняя перед собою заленившиеся звёзды. В то время, как ветер своими крылами сдувал их одну за одной, те, которые упорствовали на своих местах, казались всё светлее и всё прекраснее. Геспер светлел, И двигался с таким величием, что казалось невозможным свергнуть его с трона. Большая медведица спускалась к северу. Земля ещё представлялась в виде чёрной массы, некоторые вершины которой там и сям прорезали контур горизонта. Озёра и ручьи выиснялись постепенно, как пятна и матовые серебряные линии на трауре земли, по мере того, как рассвет сменялся утренней зарёю, Все эти воды принимали изменяющиеся перламутровые оттенки. Долго ещё лазурь, бесконечные оттенки, которые переливались между белым и чёрным цветами, была единственной определённой краской, которую взор мог схватить на земле и на небе. Восток заалел гораздо ранее, чем цвет и форма выяснялись на пейзаже. Наконец, форма первая выступила из хаоса. Выяснились контуры ближайших предметов, Затем постепенно и всех остальных до самых отдалённых, и когда весь рисунок стал отчётливым, цвет показался на листве, и растительность медленно прошла через все свойственные ей оттенки, начиная с тёмно-синего ночи и кончая ярко-зелёным дня. Самой очаровательной минутой была та, что непосредственно следовала за появлением солнечного диска. Ещё бледная краска приняла невыразимую прелесть, Лучи поднимались, как факелы, за огромной занавесью тополей, которые ещё не освещались ими и рисовались чёрной стеной на этом горниле. Но в стороне между востоком и югом свет разливался всё явственнее. Он скользил по каждому холму, по лесу и по садам. Массы, освещенные со всех своих окраин, поднимались легко и прозрачно, в то время как их ещё тёмная середина выдавала их гущену. Как красиво были деревья. Какое изящество имели в себе стройные тополи, какую округлость рожковые деревья, какую мягкость мирты и ракиты. Зелень представляла лишь неясный оттенок, но прозрачность усугубляла богатство тонов. С секунды на секунду настойчивый луч проникал во все извилины, во все углубления. Казалось, за каждой кущей листвы падала пелена и новые кущи всё грациознее и всё свежее вставали, как по волшебству. Выяснялись полосы лугов, кустарники, группы деревьев, опушки, покрытые мхом, а между тем в глубинах земли и между веток ещё совершались тайны, не такие глубокие, как ночью, но были целомудренны, чем днём. За белеющими стволами фиговых деревьев не скрывались фавны, за ними были теперь застенчивые убежища лесных нимф. Едва пробудившиеся птицы пели еще мало и робко. Ветер прекратился. На самой высокой вершине не дрогнул ни один листок. Цветы, напоенные росою, еще не издавали ароматов. Эту минуту я всегда наиболее любила в дне. Она представляла образ молодости человека. Все в ней чистота, скромность, мягкость. О, Стэньо, в эту минуту твоя бледная красота и твои чистые глаза казались мне... такими как прежде вдруг листья зашевелились и большие стаи птиц пронеслись в пространстве как будто всё вздрогнуло от радости ветер дул с запада и верхушки лесов как бы преклонялись перед богом подобно королю сопровождаемому блестящим кортежем сглаживающим скоро своим присутствием блеск толпы приветствовавшей ему солнце поднявшись на горизонт заставило побледнеть пурпур разлитые по его дороге. Оно двигалось с той убыстротой, которая нас всегда удивляет, потому что это единственное время, когда наш взор ясно видит его движение, и нам кажется, что мы готовы попасть под горячие колёса небесной колесницы. С минуту, погружённое в испарение атмосферы, оно поднималось как бы неровно, подобно огненному призраку, готовому разлететься и исчезнуть в ночи. Но это колебание быстро окончилось, Солнце округлилось, и его грудь, казалось, расширилась, чтобы бросить вдаль славу своих лучей. Как античный Гелиус, выходя из моря, встряхивает на берегу свою пылающую гриву и покрывает волны огненным дождем, как дивное творение единого Бога приносит жизнь распростертом мирам. Вместе с солнцем до тех пор неясная и смутная окраска приняла весь свой блеск, Посеребрённые края листвы превратились с одной стороны в тёмно-зелёные, а с другой в ярко-изумрудные. Пейзаж, которым я любовалась, изменил свой вид, и каждый предмет получил два вида: один тёмный, другой блестящий. Каждый листок сделался каплей золотого дождя. Затем лучи пурпура отметили переход света к жаре. Белые пески тропинок пожелтели, И в серых массах скал, цвета коричневый, жёлтый, фиолетовый и красный живописно сменялись один другим. Повсюду были оттенки вместо красок, всюду на растениях лежало золото вместо серебра, рубины вместо пурпура, бриллианты вместо жемчуга. Лес мало-помалу потерял свою таинственность. Победоносный Бог проник в самые скромные расщелины, в самые тенистые уголки. Я видела, как цветы открывались вокруг меня и посылали ему весь свой аромат. Я покинула эту сцену, которая менее чем картина ночи подходила к расположению моей души и к капризу моей судьбы. Это был образ пылкой молодости, не того спокойного юношеского возраста. Это было бурное возбуждение к жизни, которой я не жила и которой не должна жить. Я послала привет созданному — и отвернула мой взгляд без горечи и без неблагодарности. Я провела там несколько восхитительных часов. Разве этого недостаточно для того, чтобы униженно возблагодарить Бога, создавшего красоту и землю бесконечными, для того, чтобы каждое существо почерпало счастье, на которое оно способно. Некоторые существа живут лишь в продолжении нескольких минут, другие просыпаются, когда всё остальное засыпает. Третье существует лишь одну часть года, и как человеческое создание, осужденное на уединение, не сумеет без злоба отказаться от всемирного опьянения, когда оно обладает всеми прелестями спокойствия. Нет, я не жаловалась, и я спустилась с горы, останавливаясь время от времени, чтобы взглянуть на небеса и удивиться, как мало минут прошло с тех пор, как я видела на них скромный свет луны. Ни один человеческий язык не сумеет рассказать волшебной перемены течения, в которое время увлекает вселенную. Человек не может ни определить, ни описать движение. Все фазы этого движения, которое он называет временем, носят одно имя на его языке, а между тем каждая минута требует различного названия, потому что ни одна не похожа на прошедшую. Каждая из этих минут, которые мы пробуем изображать цифрами, меняет вид созданного и производит в бесчисленных мирах бесчисленные революции точно так же ни один день не похож на другой день ни одна минута на другую минуту ни одна ночь на другую ночь ни одно мгновение дня или ночи не похож на предшествующее им и следующее за ними мгновение дня и ночи элементы великого все в общем имеют порядок и правила для неизменяемых условий существования И в то же время несчерпаемая разнообразность образ бесконечного могущества и неутомимой деятельности управляет всеми подробностями жизни начиная с вида созвездий и кончая чертами человеческого лица начиная с волн моря и кончая былинками луга начиная с незапамятного пожара пожирающего планеты и кончая неизреченными изменениями атмосферы окружающих миры Нет вещи, которая не имела бы ей одной присущего существования и которая не получала бы в каждый период своей жизни сознательное или несознательное применение к умозрению человека. Кто же видел два одинаково прекрасных восхода солнца? Человек, занимающийся таким множеством жалких предметов и присутствующий при стольких недостойных его зрелищах, Не должен ли был находить истинное удовольствие в созерцании того, что велико и несокрушимо? Среди нас не найдётся никого, кто бы не сохранил воспоминание о каком-нибудь пустом факте, но никто не запомнит радостных минут, в которые он полюбил природу за её самую, в которой солнце нашло его отрешившимся от эгоистической индивидуальности и увлечённым этим потоком любви и счастья, который объяняет все существа, движущиеся под солнцем. мы принимаем как бы помимо собственной воли все эти нисказанные блага, которые рассточает нам бог. Мы приветствуем их лишь самыми банальными словами. Мы не изучаем их характера. Мы даём одинаковую холодную и смутную оценку всем оттенкам наших блестящих дней. Мы не отмечаем как счастливые события ночь, проведённая в созерцании, великолепие безоблачного утра, Для каждого из нас был день, когда солнце казалось ему прекраснее, чем в другие дни его жизни. О движение. Старый Сатурн, отец всех могуществ, тебе люди должны были бы поклоняться в изображении колеса. Но они твои принадлежности приписали Фортуне, потому что она одна движет их минутами, она одна повёртывает песочные часы их жизни. Не течение светил регулирует их мысли и желания, Не образцовый порядок Вселенной заставляет их преклонять колено и биться их сердца, а детские игрушки, которыми наполнен твой рок изобилия. Ты встряхиваешь его на их дороге, и они нагибаются, чтобы найти что-нибудь в грязи, в то время как неистащимый, чистый и изобильный источник счастья и спокойствия течет вокруг них из всех пор создания». Глава пятьдесят девятая «Лелея, я жадно прочел перечень благородных и трогательных волнений вашей души за эти последние разделяющие нас годы. Вы спокойны, слава богу. Я также спокоен, но грустен, так как я давно уже бесполезен. Я скрывал это от вас, чтобы не смущать вашего драгоценного спокойствия». Но теперь я могу вам сказать, что все это время я провел в оковах и притом в земле, чуждой политическим волнением, которые изгнали меня из той страны, где вы теперь находитесь, в земле убежища и мнимой свободы. Меня нашли подозрительным и довольно было подозрение, чтобы гостеприимство превратилось для меня в тиранию». Наконец я выбрался из тюрьмы и хочу снова приняться за мою задачу. Здесь, как и в другом месте, я без сомнения встречу симпатии, так как здесь быть может более, чем где-либо, есть великие страдания, великие потребности и великие тревоги. Ваши рассказы и ваши изображения монастырской жизни внесли в моё жалкое существование восхитительные часы и поэтические мечты. Я так жалея имел в моей тюрьме счастливые дни, пренебрегая судьбой и людьми. Прежде я часто желал уединения. В дни тоски и бесплодных угрызений я пробовал бежать от людей, но я напрасно исходил половину света. Уединение бежало от меня. Человек или его неизбежные влияния, или его деспотическая сила, простирающаяся на все созданное, преследовали меня даже в недрах пустыни. В тюрьме я нашел то здоровое уединение, которого я так тщетно искал. В тюремной тишине мое сердце открылось для прелестей природы. Прежде моё усталое воображение не удовлетворялось самыми чудными странами за ледями солнца. Теперь бледный луч меж двух облаков, мелодичное жалобё ветра на морском берегу, шум волн, меланхолический крик чаек, отдалённая песня молодой девушки, аромат цветка, с большим трудом пробившегося сквозь расщелину стены, всё это для меня представляет живые радости, сокровища, которым я знаю цену. Сколько раз любовался я с восторгом через узкую решётку теремного окна на грандиозные сцены бушующего моря, конвульсивно развёртывавшего свои белые валы от одного горизонта до другого. Как оно было прекрасно тогда это море, как мой взор, прикованный к этому окну, жадно обнимал всю громаду, развёртывающуюся передо мной. Ах, разве не принадлежало мне всецело это большое море, которое мог обнять мой взор, по которому свободно блуждала моя мысль, более быстрая, более лёгкая, более капризная в своём небесном полёте, чем ласточки с большими чёрными крыльями, разрезающие пену и качающиеся в дремоте по воле ветра. Какое дело было мне тогда до тюрьмы и цепей? Моё воображение управляло бурей, подобно теням, вызванным арфой Океана. Потом я переплыл на лёгком корабле это море, по которому столько раз плавала моя душа. И что же, тогда оно уже казалось мне быть может менее прекрасным. Ветер был тяжёл и медлен по моему мнению, волны имели менее блестящие отражения, менее грациозные колебания, солнце вставало не таким ясным и заходило за море не так красиво. Это море, уносившее меня, не было уже тем морем, которое боило мои мечты, морем принадлежавшим мне одному и которым я один наслаждался среди закованных рабов. Теперь я живу вяло и без усилий, как выздоравливающий после тяжёлой болезни. Испытывали ли вы это восхитительное ощущение души и тела после дней горячки и кошмаров, дней долгих и вместе быстрых, когда мы, пожираемые бредом, измученные неясными резкими ощущениями, совсем не замечаем времени и не помним ночей, предшествовавших дням? тогда, пережив фантастическую драму, в которую бросала вас лихорадка, и вернувшись к жизни спокойной и ленивой, к идиллиям и прогулкам под тёплым солнышком среди растений, которые вы оставили ещё в зародыше, а теперь нашли уже в цветах, медленно прогуливаясь по берегу беспечного и покойного ручья и прислушиваясь ко всем этим звукам природы, так надолго исчезнувшим для вас и почти забытым вами на вашем ложе страданья, словом начав жить тихо, постепенно, всеми порами и одним за другим всеми вашими чувствами, вы впервые поймёте, что значит покой после бурь моей жизни. Но мы не имеем права долей ни одного дня останавливаться на краю нашей дороги. Небо осуждает нас на работу. Я более чем всякий другой осуждён выполнить трудное странствование. В покое есть бесконечные прелести, но мы не должны усыплять себя его сладострастием, так как оно дало бы нам смерть. Оно послано нам лишь мимоходом, как оазис в пустыне, как предвкушение неба. Но наше отечество здесь есть невозделанная земля, которую мы должны завоевать, цивилизовать и освободить от рабства. Я не забываю этого, Лелия, и пускаюсь в путь, пожелав, чтобы небесное спокойствие не покидало вас. Глава 60. Песнь Пульхерии. Когда я покидаю ложе сладострастия, чтобы взглянуть на звёзды, светлеющие в небесной лазури, мои колени вздрагивают от холода зимнего утра. Ужасные тучи тяготеют на горизонте, как воздушные массы, и заря делает тщетные усилия освободиться от их тяжёлого давления. Звезда из созвездия Тельца Бросает последний красноватый луч к ногам Большой Медведицы семь бледнеющих светильников, которые погасают один за другим при наступлении дня. Луна продолжает своё движение, и холодная и мрачная медленно спускается с вершин зенита к тусклым стенным зубцам зданий. Земля начинает показывать полосы, залитые дождём, блестящим как мрачный отблеск олова. Петухи поют резкими голосами, и Ангелус Приветствующий холодный рассвет, как будто докладывает о пробуждении мертвецов в их могилах, а не живых в их домах. Зачем покидать свою постель, едва разогретую несколькими часами плохого сна, о земледелец, более бледный, чем зимняя заря, грустный, как вымохшая земля, тощий, как дерево, лишённое своих листьев? По какой жалкой привычке крестишь ты свой узкий лоб? преждевременно покрытый морщинами, по призыву католического колокола. В силу какой глупости слабости принимаешь ты, как твою единственную надежду, как твоё единственное утешение молитвы религии, которая терпит твою нищету и продолжает твоё рабство. Ты остаешься глух к голосу твоего сердца, которое кричит тебе «Храбрость и месть», и ты наклоняешь свою голову, При мрачных звуках колокола, объявляющего в воздухе о твоём вечном ярме трусости, унижения и страхи, животной и недостойной жизни. Взгляни, как природа неблагодарна и одеревенила, с каким сожалением солнце изливает на тебя свой свет, как ночь скоро для тебя проходит. Твой пустой желудок есть единственный двигатель, ещё управляющий тобой, И побуждающий тебя искать жалкого пастбища на почве, истощённой работами твоих мозолистых и неловких рук, которыми только один голод движет, как молотками машины. Ступай же тесать придорожные камни, менее загрубелые, чем твой мозг, для того, чтобы мои породистые лошади не поцарапали своих копыт в их бешеной скачке. Ступай же сеять зерно, чтобы мои собаки питались чистой пшеницей, и чтобы твои голодные дети выпросили остатки её. Иди, развращённое и слабое сословие, любита чащах их, тебя насекомых. Расти, как сорная болотная трава, ползай на животе, как земляной червяк. А ты, солнце, не показывайся этим присмыкающимся, недостойным любоваться тобою. Кровавые тучи, разрывающиеся при приближении солнца, сокройте вашими складками, как саванам, его блестящее чело и расстилайтесь над землёй египетской до тех пор, Пока этот униженный народ не претерпит своего наказания и не смоет позора своего рабства. Мой молодой возлюбленный, ты не отвечаешь мне. Ты не слушаешь меня. Твоя голова покоится на мягкой пуховой подушке. Боишься ли ты показать мне твои великодушные слёзы? Оплакиваешь ли ты этот отвратительный день, начинающийся для этой пробуждающейся негодной расы? Не читаешь ли ты о резне и освобождении? Стонешь ли ты от муки и злобы? Ты спишь. Твои волосы влажны от испарины, твои плечи вздрагивают от утомления любви. Бесконечное истома связывает твои члены и твою мысль. Разве ты имеешь пыл и силу только для наслаждения? Как ты спишь? Значит, твоей молодости достаточно одного сладострастия, и у тебя нет иных страстей? кроме страсти к женщинам странная молодость, которая не знает ни в какой мир, ни в какой век, кинула его судьба. Всё твоё прошлое, тщеславие, всё твоё настоящее удовольствие, всё твоё будущее безнаказанность. Итак, если у тебя столько безбеспечности и презрения к несчастью ближнего, то удели мне немножко этой холодной пошлости. Пусть вся сила наших душ Весь пыл нашей крови оканчивается лишь нашей лихорадкой. Но ну, откроем наши объятия и закроем наши сердца, спустим занавес между днём и нашей постыдной радостью. Будем мечтать под влиянием похотливой жары чудного климата Греции и античных сладострастий и языческого разврата. Пусть слабый, бледный, притесняемый, простой потеет и страдает для того, чтобы съесть кусок чёрного хлеба, омоченного слезами Мы будем жить среди оргий, и шум наших удовольствий заглушит их стоны. Пусть святые проповедуют в пустынях, пусть пророки вернутся и будут побиты камнями, пусть евреи снова распнут Христа. Какое нам дело? Мы будем жить? Или лучше хоть умрём за духом друг друга? Покинем жизнь в силу утомления, как многие пары покинули её в силу любовного экстаза. Нужно, чтобы наша душа погибла под тяжестью материи или чтобы наше тело, поглощенное духом, избавилось от ужасов людского поведения. Он всё спит, а я? Я не могу найти минуты покоя, когда я сравниваю нищету ближнего с моим постыдным богатством, и сердце моё полно угрызений. О, небо, что же за животное этот молодой человек, которого вчера я находила таким прекрасным, Взгляните на него, трепещущие звёздочки, плавающие в небесном пространстве, и навсегда сокройтесь от него. Солнце, не проникай в эту комнату, не освещай этой головы, изнеможённой развратом, в которой никогда не зародилась ни тень, ни упрёка, ни проклятие забывчивому провидению. И ты, вассал, жертва, оборвыш, ты раб, работник, взгляни на него». Взгляни на меня, бледную, растрёпанную, измученную у этого окна. Взгляни хорошенько на нас обоих. Молодой человек, богатый и прекрасный, покупающий за деньги любовь женщины, и погибшая женщина, презирающая этого человека и его деньги. Вот существа, которым ты служишь, которых боишься, которых уважаешь. Подними же свой рабочий плуг. Это ярмата твоего вечного острога. И ударь. Разрази этих паразитов, поедающих твой хлеб и ворующих у тебя даже твоё место под солнцем. Убей этого человека, который спит убояконенный эгоизмом. Убей также эту плачущую женщину, у которой нет сил покончить с пороком.